Глава 42. 2004. Воскресенье. Мария. Когда дело касается списков, Мария обладает чем-то вроде электронной памяти. Как только они написаны, она может вычеркивать пункты мысленно. Оригиналы она оставила мужчинам, которые лишены этого особого таланта. И все равно, наблюдая за проносящимися мимо пригородами Борнмута, Она мысленно отмечает сделанное черной шариковой ручкой. Бутылки. О, боже, как много бутылок на переработку. Галочка. Сумку с лекарствами Джимми забрать на яхту, поскольку он отказывается с ней расставаться. Галочка. Крыло вычищено, вымото, выбелено, высушено, отполировано, разбросаны вещи Симона и Хоакина, как будто они находились там все выходные. Галочка. Мужчины отвечают за взлом замка на раздвижных дверях в кухню, за то, чтобы дыра в заборе была достаточно большой для взрослого, а не только для девочки-подростка, за оттирание каждой поверхности, каждого угла, чтобы убедиться, что они отмыты от чего бы то ни было. Я поставлю галочку, когда увижу, что все сделано. «Очистить историю интернета». Галочка. О, боже, я должна проверить, что они все делали в интернете» и заставить их очистить и свою историю. Ты силен лишь настолько, насколько сильно твое самое слабое звено. И как здесь много звеньев, о которых нужно беспокоиться». Мария поворачивается к Линде, сидящей рядом с ней на заднем сиденье минивэна Клаттербаков. Конечно, у них есть минивэн, хотя это редкий день, когда он перевозит больше двух человек. И для великого парламентария нужен не менее, чем трактор «Челси», «Линда — самое слабое звено из всех», — думает Мария. «Она та, кого я должна держать рядом. Та, за кем мы все должны присматривать». По другую сторону от нее Руби и Фред играют в какую-то детскую игру, в которой они шлепают друг друга по рукам и визжат, поглощенные этим, как умеют только малыши. Симона на переднем сиденье, Имаджин ведет машину, а Хуакины, Нига и Тиги — Фальшивец что-то, сидя в ряд перед Марией и Линдой. Да поможет нам Бог, если полиция захочет посмотреть, сколько ремней безопасности мы используем. «Как дела?» — тихо спрашивает Мария, хотя не думает, что молодые уши ее слушают. При дневном свете загар Линды выглядит пятнистым. Она из тех женщин, которые обновляют его каждый день, счищая старый слой кожи в душе с помощью соли, и оставляя другим на стенах мутный налет. Но сегодня она не мылась и не намазывалась, и линия вокруг рта немного напоминает клоунскую маску. «Ужасно», — говорит она, — «я чувствую себя ужасно». «Да я знаю, ты более чувствительна, чем все мы. Все нарциссы такие. Только ты можешь видеть истинный ужас» а все мы просто плаваем в мутном бульоне неосознанности. Все мы чувствуем себя ужасно, Линда. Она воображает, что каким-то образом ее оставят в покое, потому что она особенная. И именно над ней мне нужно работать. Остальные понимают масштаб проблемы для каждого из них лично. Линда такая гусыня, что думает, будто эта проблема касается только нас, а не ее. Возможно, мне придется привлечь Шона, чтобы удержать ее на своей стороне», — думает Мария. «Я знаю, что он быстро устает от этих женщин, но Линду, вероятно, придется на какое-то время оставить при себе. Возможно, ему даже придется предложить ей обручальное кольцо, ведь супруги не обязаны давать показания и все такое. Только на время. На долгую перспективу мы можем что-нибудь придумать. «Похоже, никто из вас не понимает», — говорит Линда. «Насколько это серьезно!» Снова подчеркивает, какая она особенная. Мария привыкла работать с нарциссами. В ее сфере деятельности таких людей пучок за пятачок. Но вы можете заставить кого угодно делать что угодно, если дадите ему то, что ему нужно. Имаджин, нужно говорить, какой замечательный у нее муж, что любая жертва, на которую она идет, во имя общего блага. Симоне нравится, когда ей говорят, что делать. Джимми просто нужно знать, что его не бросят на мели. Кто-то вроде Линды. Восхищайтесь ее уникальностью и угрожайте ее статусу. Легко. Мария позволяет своим глазам наполниться слезами. Этому навыку она научилась в раннем детстве. Ничто так не льстит самовлюбленному человеку, как сочувствие, которого сам он никогда не испытывает. «Ты совершенно права», — говорит Мария. «Ты всегда смотришь глубже других, правда?» «С нарциссом нельзя переборщить с лестью. Плечи Линды расправляются от удовлетворения. Мария кладет руку на ее предплечье и сжимает. «Ты такая сильная», — говорит она. С «Сейчас я не чувствую себя сильной». «Мы все зависим от твоей силы». Мария делает паузу на несколько секунд, затем спрашивает. «Ты уже думала, что делать с детьми?» Линда моргает. «Что с ними делать?» «О, «Если тебя посадят в тюрьму. Смогут ли твои родители взять их к себе? Они ведь уже не молоды, не так ли? Как ты думаешь, они справятся?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, — говорит Мария, — «Если ничего не получится, если все узнают, это будет выглядеть не очень хорошо. Ты же понимаешь, как это будет выглядеть в глазах общественности?» «Всегда напоминайте нарциссу, каким его увидят другие люди. Это то, о чем нарциссы думают больше всего». Линда идет пятнами. «Но я же ничего не сделала!» «А все могут подумать, что сделала», — продолжает Мария. «Ты ведь понимаешь это, не так ли? Если кто-то будет неосторожен, если кто-то проболтается, Джимми, например, как ты думаешь, он сможет держать рот на замке?» «Ох, Джимми!» — говорит Линда и начинает возиться со своим телефоном. «Господи, нет!» «А ты?» «А что я?» «Мы все в одном положении, Линда», — говорит Мария. «Мы не можем вернуть Коко обратно. Мы должны идти до конца. Единым фронтом. Потому что никто не поверит, что ты непричастна. Ты ведь понимаешь? Не так ли? О, Боже! Это так несправедливо!» Мария ничего не говорит, просто дает своим словам дойти до Линды. Смотрит в окно и снова начинает мысленно проходиться по списку. Все, что было в контакте с ребенком, находится на корабле, даже те простыни, которые прошли через стиральную машину, то платье, в котором стошнил Руби, все это могло быть обнаружено. Все это пойдет в воду до того, как мы доберемся до Брайтона. Даже служебные собаки не могут учуять труп на вещах после того, как они несколько дней лежали в море. Роберт соберет наши вещи, чтобы мы могли уехать, как только вернемся из королевства Нептуна. Оставлять ли мне Линду здесь? Сможет ли она придерживаться плана? Я должна доверять ей. Мы все должны доверять друг другу. Во многих отношениях они лучшая группа, с которой я когда-либо работала. Единственный человек, который будет проливать искренние слезы по этой бедной девочке, это ее мать. Королевство Нептуна переполнено, но Джина в офисе постаралась, и их vip билеты ждут у главных ворот вместе с помощником пресс-менеджера и фотографом. Обещание фотосессии бойс-бенда весной, кем бы ни оказался этот бойс-бенд, открывает многие двери. Женщины напряженно молчали, пока сидели в машине, но, оказавшись на улице, тут же входят в образ. Имаджин — ветеран тысячи промахов своего мужа, И Линда, кажется, наконец-то усвоившая, что надо держать лицо. Симона похожа на самодовольную кошечку, в каждой руке по ребенку и подбрасывает их в воздух так, как люди, которые на самом деле их родили, не могут уже лет десять. Мария испытывает чувство гордости за то, как хорошо ее выдрессировала. «Она наша дочь во всех отношениях», — думает Мария. «Слава богу, что там оказалась именно она, а не девочка Джексон». Представляю, как бы мы уговаривали Милли держать все в секрете. Мария идет вперед, чтобы поприветствовать пиарщицу на лице лучшая профессиональная улыбка. Это так мило с вашей стороны, говорит она. Абсолютно без проблем, отвечает пиарщица, хотя ей, должно быть, уже не терпится вернуться домой и продолжить приготовление барбекю или что-нибудь еще, чем можно развлечь себя в Борнмуте в выходной. С удовольствием. Она раздает им специальные золотые браслеты. Надевает их всем на левое запястье, пока не подходит к Руби. «О!» — говорит она. «У тебя уже есть один?» Мария задорно смеется. «Да, у нее есть близняшка, которая носит такой же на правом запястье. Я подарила девочкам браслеты, чтобы мы могли их различать. Правда, Коко?» Руби взмахивает рукой в воздухе. «Я Коко!» — кричит она. «Ей нравится эта игра». Веселее, когда Коко рядом, но все равно она в восторге от того, скольких людей ей удается одурачить. Она еще не достигла того возраста, когда понимает, что не все знают, кто ее семья. «Добро пожаловать, Коко!» — говорит пиарщица и надевает браслет ей на правую ручку. «Надеюсь, тебя ждет прекрасный день!» Они быстро позируют для фотографии и заходят внутрь. Переодеваются в купальники, и малыши, даже Тигги, который по возрасту уже положены на рукавники, выбирают себе по новому надувному кругу в ларьке у бассейна с волнами. Тигги берет розового пони с хвостом в блёстках. Фред и Нига выбирают черепашек нидзя. Руби долго смотрит на ассортимент, пока продавец-подросток нетерпеливо ерзает на месте. Она показывает пальцем на голубого дельфина с глазами размером с блюдца затем неохотно выбирает розового пони как у тиги ты уверена коко спрашивает мария громко чтобы помощница могла расслышать имя да говорит руби голубой это цвет руби о я думаю она не будет возражать может мы купим и для нее мы должны сделать ей подарок раз она приболела и не смогла поехать с нами руби сияет ура кричит она и хватает своего дельфина. «Так все, восклицает Мария, протягивая свою черную карточку, чтобы покупку зарегистрировали на кассе, и одаривает камеру видеонаблюдения своей самой большой и яркой улыбкой. «Кто последний прыгнет в бассейн, тот медуза!» Роберт звонит в три часа. Мария измотана, они все измотаны. Имаджин приносит всем по двойному эспрессо, пока они по очереди закрывают глаза на пляже с бетонным дном и песчаным покрытием. А ведь все только начинается. Симона уводит Хоакина и тиги на горке, а Фред начинает истерику из-за того, что его не пускают с ними. Линда, наряженная в бикини из золотой сетки, хватает сына за руку так сильно, что Мария уверена, позже там проявятся синяки от пальцев. «Заткнись!» кричит Линда в его четырехлетнее личико. «Я не хочу это слышать!» Пара мамаш-наседок в нескольких футах от них бросают на Линду взгляд, говорящий, что они постоянно торчат на родительских форумах. Линда замечает это, рычит «что?» в их сторону, и они отшатываются. «Господи», — думает Мария, «наверное, хорошо, что дети Линды и Джимми так много времени проводят у бабушки». «Мама ужасно устала, дорогой», — говорит Мария Фреду и улыбается мамашем, ставшим жертвами гнева Линды, взглядом показывая, что сочувствует им. «Почему бы тебе не пойти не поиграть с Коко? Она вон там. Похоже, она собирается играть с морским чудовищем». Фред убегает, будучи более чем счастлив уйти от разъяренной горгоны, которую все называют его матерью. «Коко!» — Зовет он через переполненный пляж. «Подожди меня, Коко!» Мария, наконец, берет трубку. «Дорогая, как дела?» «Отлично!» — громко говорит она, понимая, что мамаши на сетке все еще наблюдают за ними, все еще прислушиваются, не выговаривает ли она Линде. «Мы прекрасно проводим время. Как дела у Руби?» Шон плачет, — говорит Роберт. «Я не знаю, как быть». «Ох, бедная детка!» — говорит Мария. «Но они всегда так себя ведут, когда плохо себя чувствуют». Может дать ей попить и отправить ее ненадолго в постель? У бедняжки Линды тоже ужасно болит голова. Вот черт, говорит он, понимая давно выработанные ими кодовые слова для разговоров при посторонних. Ты сможешь взять ее под контроль? Да, говорит она. Как только она искупается и все обдумает, ей станет легче, я уверена. Хорошо, говорит Роберт. «Дай мне знать, если понадобится вмешаться, хорошо?» «Может быть, позже. Возможно, если Шон...» Клэр звонила пару раз. «О, Боже!» «Я сказал ей, что ты в аквапарке с девочками, и она, кажется, восприняла это нормально». «Хорошо, дорогой», — говорит она. «Ну, мы просто позвоним ей позже. Она ведь не упоминала, что хочет вернуться?» «Нет». Честно сказать, голос ее звучал так, словно во вторник она собирается позвонить адвокату. Вот как, говорит Мария, уверена, что к тому времени у нее будут дела поважнее.